Небо разбито, мать-земля плачет в боли, ткань жизни латать. Глава восьмая. Сотворчество. Забота о нашей матери-земле. Начало. Она ваша мать. Может быть, вы и есть та самая родная сестра, которая никогда не выходила из дома. А если и выходила, то совсем ненадолго. Возможно, вы одна из тех дочерей, что отправились на поиски счастья, выдержали пять минут на грязных городских улицах, а потом вернулись к своей маме. А она одна из тех матерей, одобрительно кивающих, когда ее отпрыски заявляют, что теперь им все по плечу, а затем уныло бредут домой, где их встречают пирогом с клубникой и ревенем. Она ваша мать-земля, и вы связаны кровными узами». Она вскормила вас в своем темном чреве, родила в радости и поддерживает вас ценой больших для себя потерь. Вы спали в ее лесах, под ее надежным пологом, вы брали в руки ее талый снег, вы исследовали жизнь, скрытую под поверхностью ее пустынь, спускались на лыжах по ее альпийским склонам и ездили на велосипеде по скользким камням ее каньонов, вы наслаждались ее щедростью и были ей за то благодарны. Она никогда не просила слишком много взамен. До сих пор было достаточно одной вашей благодарности. Ваш восторг был ее наградой. До сих пор она не нуждалась в вас так, как нуждались в ней вы. Но все меняется. Вы выросли, и ваша мать-земля в опасности. Она не в силах скрыть от вас своего горя, да и вы бы не хотели этого замалчивать. Вы уже достаточно созрели, чтобы совладать с правдой. Скажи мне, что тебя беспокоит, мама? — шепчете вы. Точно так же она всегда обращалась к вам, когда вы были маленькой, напуганной, или ваша ранка, реальная или воображаемая, истекала кровью. «У нас довольно много проблем, малыш», — отвечает она, — и улыбка ее печальна. Она сидит на фоне неба, облака ее волос в прекрасном беспорядке. Горы ее грудей все еще роскошно вздымаются, и широкая долина ее колени так же уступчива, как и всегда — Одежда ее изношена, ткань деревьев вытерлась там, где старые леса были начисто вырублены, а оставшиеся охвачены огнем. Мигающие горячие огоньки появились уже давно, но они не утихли, хотя она перепробовала все отвары трав. На самом деле они все более разрастаются, и от того по ночам ей так трудно уснуть. Реки, ручьи и водопады ее кровотока потеряли прежнюю живость, стали солоноватыми и дурно пахнущими там, где они раньше были прозрачными. «Я справлюсь», — говорит она. «Так легко ты не избавишься от своей старой мамы. И она наклоняется, чтобы разгладить складку между вашими бровями. Но я беспокоюсь о вас, дети. Дело тут не только в вас. У вас есть другие амбициозные братья и сестры, а у них недальновидные отпрыски. Кое-кто из ваших родственников не сумел быстро встать на ноги и продолжает брать свое от матери земли». Они построили себе дом на лунном ландшафте урбанистической Америки, баллотировались в общественные организации и забыли о главном. Они упивались властью и привилегиями, они заключали закулисные сделки, в которых растрачивали ваше наследство. А в это время их мать-земля еще болела, дышала с трудом и качала головой в недоумении. Вы пробовали вмешаться, но блудные братья и сестры не желают с вами разговаривать. По большей части это мальчики». А те девочки, которые заодно с братьями выступают против своей матери, стали похожими на мальчиков, выдвигая чисто практические цели. Они отреклись от своей чувственности, перестали быть ранимыми, научились играть в мальчишеские игры и играют в них хорошо. Они убедили себя в том, что мать-земля им больше не нужна. Но когда они не смогут дышать, и им будет нечего есть, они, шатаясь, побредут к ней домой, и она накроет стол, празднуя встречу а вы станете помогать ей на кухне, будете напивать про себя, нарезая лук и помешивая тушеное мясо. Инкарнация Чтобы не использовать духовную практику в качестве хитроумного приспособления, выбрасывающего нас вверх из этого относительного мира, женщина-мистик действует, нисходя со своего места и непосредственно переживая опыт инкарнации. Причем само наше существование представляется нам благословенным чудом. Именно здесь нас ждет встреча с ликом святого единства. Мы вовсе не одержимы трансцендентностью, главное для нас подлинность, и нас не волнует ощущения с их аппетитами и непоследовательностью, для нас тело священно. Мы не стремимся достичь чистой земли с ее отсутствием желаний. Для женского начала все это не имеет никакого смысла. Желание для нас не является ни злым, ни бездуховным, Просто удовольствие можно воспринимать как иную форму молитвы. Сакральное сияет из обнаженного сердца того, что есть в этом явном чуде, в этой самой форме. В основе женской реакции лежит проблема разрешения экологических кризисов, ставящих под угрозу само наше существование. Чтобы не делить людей на преступников и их жертв, на святых и нечестивых, на физическое и метафизическое, женское начало приглашает всех за стол переговоров. Подобно самой великой матери, женщина-мистик рассматривает творение не как поврежденный объект, требующий ремонта, а скорее как любимое дитя, нуждающееся в заботе. Эффективная активность берет начало из безусловной любви. Латая прорехи мира Известна, однако, баллистическая притча о том, как безграничное, бесформенное и унифицированное святое единство решило познать свою святую сущность, для чего оно сократилось в объеме и разлило себя по отдельным сосудам. Однако божественному сиянию было слишком тесно в таком ограниченном пространстве. Сосуды раскололись, а осколки разбитого света разлетелись по всей Вселенной. Так появилось на свет все, что существует. Это напоминает современную космологию, которая тоже предполагает, что Вселенная расширялась из первоначального, крайне небольшого объема чрезвычайно высокой плотности, и это привело к появлению огромного числа материальных явлений. Я назвала бы теорию разбитых сосудов, под которой мы подразумеваем происхождение Вселенной, еврейским большим взрывом. Ее высказал в XVI веке в своих поучениях Равин Ицхак Лурна, чтобы наглядно объяснить, как из бесформенности возникает форма, как свет попадает в ловушку тьмы, и что святому единству необходимо наше участие в благости разворачивающегося творения. Люди, как гласит учение, были созданы, чтобы откапывать и вытаскивать осколки света, погрязшие в плотной трясине нашего существования, и восстановить целостность сосудов. В мистическом иудаизме это учение известно как «тикун-олам» или «исправление мира». Но как нам это сделать? Ответ — с каждым нашим поступком, продиктованным хесет, любящий добротой и Цдака щедростью. Это означает, что мы должны соблюдать заповеди, содержащиеся в Торе, которую можно рассматривать не только как сборник еврейских священных текстов, но и как сущность всех учений, объединяющих основные мировые традиции мудрости — Это означает, что мы должны заниматься созерцательной практикой, чтобы поддерживать близость с Божественным, должны заставлять себя приветствовать незнакомого нам человека и проявлять заботу о земле. Это означает, что мы должны отбросить свою гордость и расслышать, в чем именно нуждаются наши беднейшие сестры и братья. Нам также, возможно, следует пересмотреть наше представление о том, какой должна быть такая помощь. Ведь наши концепции служения иногда идут вразрез с подлинным служением. Это означает, что мы должны прижаться ухом к земле, чтобы услышать сердцебиение матери, научиться считать ее пульс, диагностировать ее недуги, интуитивно находить целебные средства. Это означает, что нам стоит просто замедлить шаг, чтобы дать возможность боли мира войти в наше сердце, а нашим сердцам раскрыться и начать действовать из этого открытого миру пространства. Это означает, что мы должны идти вперед со смирением, любопытством и любовью. Важность женского начала для действий. Глобальный климатический кризис требует отказаться от чрезмерного потребления, предлагая добровольное обращение. Такова антитеза доминирующей культуре, предпочитающей приобретательство и главенство личности, хотя основополагающим фактором должна быть квинтэссенция женских качеств, щедрости и сотрудничества. Мужская парадигма строится на дефиците, а женская основана на изобилии для каждого. Говоря о мужских и женских ценностях, я не имею в виду мужские и женские свойства в буквальном смысле. Я не обвиняю в ухудшении окружающей среды и экономической несправедливости одних только мужчин, и вовсе не утверждаю, что не бывает жадных и материалистичных женщин. Речь идет о более глубоких внутренних качествах, отраженных в традиционных гендерных различиях и проявляющих себя и у женщин, и у мужчин, а также у девочек и мальчиков. Поскольку исторически перемешанные религия и политика были подчинены системам, наделявшим властью мужчин и угнетавшим женщин, То основные женские ценности были отвергнуты, и этот дисбаланс сказывается на нашем отношении к природе и друг к другу. Если вы сталкиваетесь с проблемой охраны окружающей среды, ощущаете смутное чувство вины и желание потуже затянуть пояс, то советую вам расслабиться. Все это тень мужской модели мира, задача которой — обвинить вас в своем несовершенстве. По своей сути, женственность — это некое предвзятое представление о чистоте, достичь которой мы можем и не надеяться, а потому всякое усилие обречено на провал. Путь женщины-мистика в любовном поклонении сакральному, присутствующему во всех вещах. Это празднование жизни, еды, секса и красоты, а не ее отрицание. Так как же мы можем вытребовать наше первородное право утверждения жизни, не истощая при этом нашу Мать-Землю, За счет использования самых, что ни на есть, женственных внутренних качеств, отсутствующих в наших религиозных и политических институтах, готовности жить настоящим, умение выслушать и, самое главное, дать возможность нашему сердцу прочувствовать страдания мира. Величайший дар убитого горем — способность к полноценной заботе. Ясно понимая всю ту несправедливость, как огромный лесной пожар, бушующий на задворках нашего общества, да и по всей планете. Нам ничего не остается, как предложить себя в услужении. Мы в крови, потому что наша мать ею истекает. Мы инстинктивно стремимся ухаживать за ней. Исцеляющие сосуды Если космологическая история о починке разбитых сосудов Вселенной служит своеобразной притчей, побуждающей нас к действиям из чувства сострадания, что моя подруга Синтия Юрс в буквальном смысле использует сосуды с исцеляющими молитвами, призванными помогать нашей планете. Свою практику она называет глобальным проектом по исцелению Земли сосуд-сокровищ. Почти 30 лет назад, когда практикующая тибетский буддизм Синтия оказалась в Непале, она поднялась высоко в Гималае для встречи с одним человеком. Им оказался 106-летний Лама, живший отшельником в пещере на высоте более 4 километров. Что мне нужно сделать, чтобы вылечить и защитить Землю? Такой был вопрос Синтии, не дававшей ей покоя. Всерьез озабоченная надвигающимся климатическим кризисом, Синтия, как и большинство из нас, готова была пойти на все, чтобы залечить раны матери. Ринпоче, признанная реинкарнацией очень высокого по статусу религиозного учителя, поведал ей о древней практике, куда входило вознесение молитв и наполнение глиняного сосуда сакральными предметами с последующим его захоронением, вместе нуждающимся в исцелении. Синтия вместе со своей духовной общиной, или Сангхой, заказала изготовление 30 таких глиняных сосудов, которые следующей весной были доставлены домой к Синтии в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, ее друзьями, посещавшими Непал. С тех пор сосуды с сокровищами были захоронены в зонах конфликтов и местах экологического кризиса по всему миру, в Либерии и Южной Африке, в джунглях Амазонки и на американском юго-западе, в Новой Гвинее и Нью-Йорке, создавая общую мандалу для восстановительной молитвы. Синтия рассказала мне, что лишь после переправки множества таких сосудов по планете она осознала, что методика защиты отдельных районов Земли эффективно действует, если потребность в исцелении есть и у отдельного человека. А поскольку сама Синтия подвергалась в детстве жестокому обращению и была лишена поддержки семьи, то она без лишних расспросов включила свои негативные переживания в процесс духовного поиска. Хотя она четко понимала, что грубое обращение с женщинами сказывается и на том, как мы жестоко эксплуатируем Землю. Синтия не усматривала здесь прямой связи с ее личной историей насилия и лишения прав. Ее осознание собственной ранимости углубило и объединило на еще более глубоком уровне и без того уже основательную практику, подкрепив ее деятельность на благо Земли весомым реализмом человеческого опыта. Когда Синтия в полной мере осознала страдания земли, она сначала подумала, что будет не в силах вынести своего горя. Казалось, нанесенному урону не будет конца. Ядовитые отходы сбрасываются в бассейн рек, молодых девушек похищают и продают в сексуальное рабство, транснациональные банки растут за счет тех, у кого нет денег, росло число и личных потерь Синтии. Когда она узнала, что один из ее самых любимых учителей, пользуясь своим положением, грубо обходился с 15-летними девочками, именно в том возрасте саму Синтию изнасиловали, она разорвала с ним отношения. Теперь она утратила связь не только с большей частью своих родственников, но и осталась без духовной семьи, что куда тяжелее. Не связанная больше обязательствами, Синтия последовала «в никуда» имея при себе только практику сосуда сокровищ и желание принести пользу нашему драгоценному и раздробленному миру. Сама Земля стала для Синтии авторитетным источником, учителем и учением в одном лице — Буддой и Дхармой. Как потом выяснилось, Великой Матери есть о чем рассказать. «Земля не просто зовет, она вопиет», — говорила мне Синтия. «Практика сосуда сокровищ переходит от того, что мы делаем, к тому, чем мы являемся». Все люди должны стать сосудами для исцеления мира. Одним из важнейших элементов этого процесса, по убеждению Синтии, является отказ от предвзятых представлений, каким должно быть само исцеление. Концептуальный ум не способен это понять, свидетельствует она. Потребность настолько велика, что это просто ошеломляет. Вот почему мы должны следовать зову сердца. Наши тела должны стать нашими провожатыми. «Если настроить себя при помощи самой глубокой молитвы, то будет происходить правильное действие», — рассказала Синтия о своем открытии. «Таков путь женщины-мистика. Мы не можем ждать санкций от иерархических структур, которые подвели нас и отставили в сторону. Впрочем, нам также не стоит их и отвергать. Каждая традиция несет в себе драгоценности мудрости. Именно их нам следует собирать и насаждать на земле». Некоторые из практиков буддизма, подобно Синтии, верят, что по мере созревания учений Будды в саду общины они становятся более универсальными. Самой Синтии было радостно наблюдать, как действие Дхармы разворачивается в сторону коллективного пробуждения. Наша общая задача пробуждения людей наполнена сакральной женственностью, базирующейся на существовании между людьми сети взаимопроникновений, а также понимании, что, лишь признав это, мы можем надеяться исправить мир в лучшую сторону. Руководство. Иногда мне стыдно быть американкой. Соединенные Штаты — одна из немногих стран, отказавшихся от поддержки Парижского соглашения по климату, и без того шаткого — Но правительство и народ — это, как говорится, две большие разницы. Вдохновленные женскими идеалами радушия и общности, все больше и больше людей объединяются, чтобы найти достойный ответ угрозе глобального вымирания. Мы ищем способы сойти с поезда чрезмерного потребления и упростить свою жизнь. Мы выращиваем пищу на небольших плантациях и щедро делимся с голодающими соседями. Мы покупаем и продаем, делаем то, в чем у нас есть потребность, и учимся говорить «спасибо-нет» бесчисленным предложениям самых разнообразных вещей. Нам навязывают товары, которые мы якобы должны иметь, но без которых легко могли бы прожить, и все чаще мы от них отказываемся и получаем от этого глубокое удовлетворение. Одним из наиболее всеобъемлющих документов, способствующих нашему устойчивому развитию, является хартия земли разработанная на рубеже нового тысячелетия в 1999 году. Как и всеобщая Декларация прав человека, разработанная после нацистского Холокоста в середине XX века, хартия земли считается мягким юридическим документом. Оно скорее морально, а не юридически обязывает правительства, которые принимают ее основные принципы. В результате сотрудничества многих стран хартия земли родилась на свет как инициатива ООН и была реализована гражданским обществом. Хартия Земли является всеобъемлющим ответом на мировую катастрофу и связанные с ней проблемы социальной справедливости. Ее основные принципы включают в себя уважение и заботу о жизни общества, экологическую целостность, социальную и экономическую справедливость, демократию, отсутствие насилия и мирную жизнь. Хартия призывает нас разработать новые способы совместной жизни в гармонии с нашей общей планетой. Это глобальное соглашение базируется на признании концепции нашей взаимосвязи и взаимозависимости, о чем святая женственность знала во все времена. Мы, дети, оказавшиеся в рискованном приключении, и несем ответственность друг за друга. Единство и многообразие — две в равной мере сакральные реальности. Найти свое принадлежащее по праву место в этой удивительной сети — повод для торжества. Не так давно меня пригласили в группу глобальной женской мирной инициативы на конференцию «Внутреннее измерение изменения климата», проходившую в Коста-Рике. Задача конференции состояла в том, чтобы стимулировать молодежных активистов, выступающих в авангарде движения в защиту Земли. Известные климатологи, специалисты по охране окружающей среды и духовные учителя выступили в роли наставников молодежных активистов со всей Латинской Америки и Карибского бассейна. Суть наставничества в значительной степени состояла в развитии умения выслушать, а не в навязывании собственных представлений о том, что супергерои должны все делать по-своему. Большинство молодых людей были представителями коренных народностей, и многие из них, выступая против колониализма и за сохранение их природного и культурного наследия, подвергали свою жизнь риску. Граждане разных стран, от Гондураса до Венесуэлы, эти молодые люди были свидетелями исчезновения своих близких, дерзнувших бросить вызов империалистическим планам транснациональных корпораций. Почти все они могли рассказать о людях, убитых после попыток мобилизовать общины на защиту своих священных земель. Наши встречи проходили глубоко в джунглях. Целых пять дней мы провели в беседах и медитациях, сообща принимали пищу, слушали музыку и веселились. Мы находились в безопасном и священном месте, и это давало возможность молодым смелым людям делиться своими рассказами и замыслами, радоваться и печалиться. Моя миссия состояла в том, чтобы вести круг скорби, находясь в котором каждый молодой человек мог выразить и свою боль, и свою надежду. Для меня было огромной честью и жизненным стимулом наблюдать эти разбитые сердца, так близко принимающие саму суть катастрофы Земли, как и то, что они нашли участие в кругу любящих старших и могли выразить всю свою боль. Я пришла к следующему выводу. Несмотря на растущее число свидетельств обратного, все же есть достаточно оснований для оптимистического прогноза на будущее. Отчаяние легко овладевает человеком, если он живет в категориях двойственности, где люди делятся на преступников и жертв, на создающих беспорядки и устраняющих их на неравнодушных и на других, которым все равно. Огонек надежды разгорается, когда мы вспоминаем, что связаны друг с другом. Пробуждая своей энергией других, заявляя о родстве со всей жизнью и принимая Землю как свою мать, мы можем коллективно пробудиться от опасного сна господства и принять стратегию руководства, о которой нам говорят все великие традиции мудрости, ибо это наша истинная задача. Гея. В греческой мифологии первичная энергия Вселенной воплощена в богине Земли Гея. Пышногрудая Гея сотворила себя из хаоса, и все известное нам появилось вместе с ней. Укоренившись глубоко под землей, Гея охватывает и питает все живое. Все возникает из нее, и все возвращается к ней. Гея представляет из себя скорее силу, а не сущность. Она сама жизнь. Она наша мать-Земля. В 1970-х годах группа ученых разработала теорию геи, предполагающую, что Земля является единым организмом и что вся жизнь взаимосвязана и образует синергическую систему. Это живое существо обладает функцией саморегуляции и всегда ищет равновесие. Гипотеза Геи позволяет нам представить себя как неотъемлемую часть целого и побуждает нас и дальше сохранять связь с природой, делать все от нас зависящее для ухода за ней и ее исцеления. Мифическая богиня Гея возникла спонтанно. Она не была воспроизведена какой-то внешней силой или некой утилитарной программой. Она — сам принцип женственности. Она является бытием ради бытия и красотой во имя красоты. Мы связаны с землей. Мы принадлежим ей, и мы являемся ею. И если Земля священна, то и мы также священны. Сама суть нашего существования в основе своей является благословенной. Святая вода. С точки зрения женственности, стратегия управления Землей – это не просто проблема выработки технологических решений. Речь идет о пристальном внимании к самой Земле, внимании с любовью. Моя подруга Пэт Маккейб – духовный лидер народности Дины, Наваха, где она известна под именем «Женщина стоит сияющая». Вполне соответствуя своему имени, Пэт поднимается, как солнце, светится и напрямую говорит от имени матери. Ее защита строится на взаимоотношениях. Она прислушивается к расколотой земле, говорит с испорченной водой, общается с больным воздухом. Однажды утром, несколько лет тому назад, Пэт была разбужена потоком воды, появившейся на дворе ее дома в пустынной местности. Уровень воды быстро поднимался, и наводнение стало угрожать ее дому. Предвидя возможный ущерб и связанные с ним расходы, которые были ей не по карману, Пэт начала паниковать. Она надеялась, что вода спадет, но она только пребывала. Наконец, Пэт поняла, что происходящее — сакральное событие. И она заговорила с водой, представилась ей и приветствовала. — Что тебе нужно, сестра? — спросила она. — Что ты хочешь сказать моей общине? После этого вопроса Пэт поняла, что с ней общаются духи. Ей было сказано, что ее народ прилежно совершает молитвы, но одного этого недостаточно. Отныне мы должны открыться, чтобы получать ответы. Нам следует иметь больше свободного внутреннего пространства для неожиданных и захватывающих перемен, чтобы мы могли к ним приспособиться». Поначалу это может восприниматься как потеря, так как разрешение выпиющей проблемы слишком радикально. Однако нам стоит быть отважными и смиренными, чтобы нам открылась истина. Духи дали понять Пэт, что приветствие воды оказалось верным шагом для развития правильных взаимоотношений, и ее миссия состоит в том, чтобы научить мир развивать диалог со всей жизнью. Как поняла Пэт, это и есть женский путь. Надо постигать дух в его форме. Именно здесь и обитает священное. В клетках наших собственных тел, в венах воды, текущей под землей, в облаках, которые поднимают и несут наши молитвы, смешивая их с молитвами наших предков и выпуская там, где они больше не востребованы. Смешивая их с молитвами наших предков и выпуская там, где они больше востребованы. После разговора с водой Пэт должна была уехать, чтобы выступить с лекцией в отдаленном городке. По возвращении она обнаружила, что вода разделилась на два потока, обходя ее дом стороной, причем самому жилищу Пэт не было нанесено ни малейшего ущерба. «Таково было ее решение», — объяснила Пэт, находясь под большим впечатлением от изобретательности и щедрости своей сестры воды. Пэт была вежлива, когда обратилась с вопросом, и у нее хватило терпения выслушать ответ. Вода заговорила, изменила курс и затем продолжила свой путь. Она отнеслась с почтением к человеческой сестре и предложила ей на своем примере показать другим людям, как можно вступать в личные отношения со стихиями, которые нас поддерживают. Светящаяся паутина взаимопроникновения. Мы хотим придать значимость собственному голосу и поступкам, но мы можем и обратиться за руководством и вдохновением к нашим предкам — Нам известны случаи такого почитания и внимания, мы знаем вдохновляющие нас легенды и направляющие нас архетипы. Во многих традициях коренных народностей женское лицо святого единства принимает форму паука, который вплетает мир в бытие, укрепляя нашу зависимость друг от друга и от планеты, где мы вместе проживаем. Индейцы Пуэбло долины реки Рио-Гранде на севере штата Нью-Мексико, где живу и я, его настоящее имя хранят в тайне, а именуют его просто «Старухой-пауком». Индейцы акома Пуэбла верят, что тот, кто сотворил мир и все сущее, оставил его незавершенным и поручил старухе-пауку закончить начатое. Он доверил ей корзины, наполненные нужными составляющими, а она передала их своим сестрам, которые были ослеплены сиянием из этих священных сосудов. Старуха-паук научила своих сестер молитвам, которые питают жизнь, и они пели их солнцу и земле. Когда они закончили молиться, сестра наказала им посмотреть во все четыре стороны, а уж потом взяться за работу над творением. Сделайте вдох и посмотрите во все четыре стороны, прежде чем приниматься за починку мира. В традиции народности Хопи из Аризоны представлена паук-бабка, сотворительница мира и его опора. Ее задача — создать жизнь, чтобы одеть голую планету. Она лепит все живое из земли, смешивая ее со своей слюной, покрывая творение покровом своей мудрости. В традиции Дины, характерной для всего американского Юго-Запада, она — женщина-паук, причем ее паутина Вселенной, становится бытием, когда она поет. Она учит нас идти путем красоты, замечает и отмечает красоту во всех направлениях и в любое время — В традиции древних майя из Мексики и Центральной Америки она называется Ишчель или богиня луны, воды, ткачества и деторождения. Ишчель также именуют паучьей сетью, улавливающей утреннюю росу. Нередко ее изображают с веретеном и ткацким станком. Как богиня-создательница Дина, Ишчель открыла людям искусство ткачества. Суть всех этих паучьих историй состоит в истине взаимосвязанности. Когда великая ткачиха придет пряжу телесности и вышивает ковер творения, она создает паутину, где каждое звено соединяется с таким же соседним звеном. Здесь все жизненно и тесно переплетено. Рассмотрим историю сети Индра из сутры цветочной гирлянды, одной из важнейших сутр буддизма Махаяны. Индра — мужское божество, перед которым поставлена женская задача по уходу за паутиной взаимопроникновения, где находимся мы все. В небесной обители Индры висит тонкая сеть, которая бесконечно тянется во всех направлениях. В каждом центре пересечения нитей размещен светящийся драгоценный камень. Каждый из этих камней отражает все остальные. Таким образом, не только сама сеть не имеет конца, но ее свечение распространяется бесконечно. Подобно тому, как концепция Тикун Олам предвосхитила теорию Большого Взрыва за пять веков до ее появления, так и сеть Индры за пару тысячелетий до ее открытия опередила голографию. В глубине души мы всегда знали, что все в мире взаимосвязано, все в мире хорошо, все лучезарно и прекрасно. Наша Мать — Земля Когда христианство столкнулось с местными верованиями коренного населения Америки, произошел своего рода ядерный синтез культа Матери Земли и веры в Матерь Христа. ведение Богоматери Гваделупской из долины Мехика служит особенно ярким примером этого. Такой гибрид матери Марии и танан или нашей матери зерна в ацтекской традиции, появился на том самом месте, где индейские племена Науатль тысячелетиями поклонялись богине плодородия и где сама богиня заговорила с местным фермером на его родном языке. Ее кожа, как и кожа индейцев, была смуглой, но черты лица оказались европейскими. Она носила традиционные в доколумбовые времена поезд для беременных женщин, а также звездную мантию, как у Девы Марии. Она ясно дала понять, что является матерью всех народов, и что ее радостная миссия — любить нас, давать приют и утешать наши сердца и защищать нас. Появление Богоматери в XVI веке в долине Мехико совпало с пиком испанского завоевания, когда колонизаторы методично искореняли туземную культуру, убивали инакомыслящих и ущемляли местные народности в их правах. Трогательное милосердие Матери Марии алхимическим образом соединилось с разрушительной мощью Матери Зерна, и на свет появилась славная защитница. Пресвятая Дева Гваделупская, без страха и подозрений, порожденных угнетателями, принесла с собой примиряющую любовь на протяжении уже почти веков служащую источником помощи народам Латинской Америки. Некоторые даже называют ее «богиней Америки», Для многих верующих она имеет такое же значение, что и сам Иисус, а то и больше, хотя большинство католиков об этом вслух не скажут. Образ Девы Гваделупской, стоящей на полумесяце в окружении звезд, украшает стены жилых кварталов и капоты автомобилей, придорожные часовни и цветники от Лос-Анджелеса до Юкатана. В Андах Мать-Земля известна как Пачамама. Древние народы почитали ее и побаивались, как и Тананцин. Когда конкистадоры и испанские колонизаторы навязали местному населению христианство, Пачамама вобрала в себя отдельные свойства матери Марии, объединив необузданные и благожелательные аспекты Великой Матери в образе единой щедрой богини Земли. В отличие от концепции тикун-олама, основанной на представлении о расколотом мире и нашей необходимости его исправить, Народности южноамериканских ант смотрят на Вселенную как на место изобилия, символ которой Пачимама, наша общая мать, раздающая свои дары. Но в цикле взаимной выгоды мы не должны брать больше, чем можем предложить. Народности ант уделяют пристальное внимание нуждам Пачимамы и участвуют в сложных ритуалах, дабы воздать ей за изобилие, которым она нас осыпает. Моя подруга Анна Мари ведет занятия в женских группах в перуанских Андах, и однажды она поделилась со мной принципом и практикой Айни. Происходит взаимный обмен живой энергией через подношение даров и получение подарков от матери земли. Почему мы? Представители коренных народностей Анд с юных лет учат, что все живые существа связаны между собой, и мы должны соблюдать принцип равновесия с землей друг с другом. Это не просто рекомендация, как нам следует жить, но признание естественного закона. Жизнь в целом стремится быть гармоничной и будет неумолимо течь к равновесию. Народы Ант верят, что все мы появились на свет из Пачимамы, и все ей принадлежим. «Мы дышим ее воздухом», — говорит Анна-Мари, «мы пьем ее воду и живем на ее земле». Люди заботятся о ее животных, которые их кормят и одевают, Они почитают мать, делая ей подношения. Когда рождается ребенок, семья заворачивает его в одеяло и кладет в неглубокую ямку, чтобы мама могла первой подержать его на руках. Больных детей тоже помещают в подобную ямку, чтобы мама их вылечила. Сообразно духу Айни, народы Ант ежедневно делают ей простые подношения — ракушки, цветы, перья, конфеты. Вместе со своими анскими сестрами и братьями анна мари верит, что добровольно упрощая свою жизнь и посылая любовь и благодарность Почимаме, мы можем вносить свой полноценный вклад в исцеление Земли. Когда люди начнут практиковать Айни, говорит она, мама вновь будет процветать. Вот почему мы, жители глобального севера, ставим под сомнение наши традиционные западные ценности, в основном мужские, Именно они стимулируют нас приобретать и накапливать все, что угодно. Мы следуем более женственному выбору делиться с другими ресурсами, мудростью, радостью. Мы снова и снова переносим себя на плодородную почву нашей связи с Матерью-Землей. Мы с легкостью следуем по своему пути. Мы раздаем благодарности. Хильдегарда. Средневековая Рейнская визионерка Хильдегарда Бенгенская в пору ее руководства Бенедиктинским аббатством не совершала поклонений Матери-Земле. Она явила нам ее через одобренную церковью призму матери Марии и матери Софии. В противном случае ее наверняка объявили бы язычницей и осудили за ересь. Хильдегарда называет именно Марию создательницей земной материи, которую она сплетает с небесами. Поэтому все творение пронизано сакральным. Согласно теологической концепции Хильдегарды, Мария сливается с мудростью Софии, которое одно крыло опускает к земле, а другое взмывает к небу и в своем экстатическом полете убыстряет жизнь. Она наполняет нас тоской по матери Марии, и это не ересь, а вполне ортодоксальное рассуждение. Нужно было, чтобы прошла тысячи лет, прежде чем церковь увидела свет, или живой свет, как Хильдегарда именовала божественное. Однако канонизация Хильдегарды произошла лишь в начале XXI столетия. Она была провозглашена также учителем церкви, редкая почесть для святых, которые внесли значительный вклад в римско-католическое богословие. Хильдегарда была поражена творцом и очарована буквально всеми элементами творения. Ее мистицизм интимен и даже эротичен. Она ввела термин «веридитас» по отношению к пышному, экстравагантному, влажному и зеленеющему качеству божественного, проявляющему себя как озеленяющая сила, которая пронизывает все сущее. Это животворящая энергия, пропитанная отчетливыми женскими свойствами. Земля одновременно еще и мать, она мать всему, что естественно, мать всего, что человечно. Она мать всего сущего, ибо содержится в ней семена всего. Хильдегарда Бенгенская. Хильдегарда считает, что сын может быть воплощением святого единства. Однако именно мать формирует тот самый материал, из которого слово Божье исходит в мир. Мистическое сердце всех мировых религий — это глубоко женское понимание панентеизма. Все частицы Вселенной наполнены субстанцией божественного. Бог одновременно пронизывает Вселенную и превосходит все сущее. Сита. Мать Сита — одна из самых любимых богинь в индуистской мифологии. Но лишь немногие из преданных ей помнят, что она во всех своих проявлениях является аватарой Матери-Земли. Сита родилась от Матери-Земли, ее младенцем нашли в Борозде, когда ее будущий приемный отец пахал в поле. Следом за своим мужем, богом Рамой, она отправилась в изгнание в лес, где они вместе прожили, как простые люди, 14 лет. Здесь она общалась с животными, готовила травяные снадобья и ощущала изменения климата. Большинство людей почерпнули знания о Сите из классического индуистского эпоса «Рамаяна», где изложена знаменитая история похищения Ситы злобным десятиглавым демоном Раваной. Он замечает Ситу, когда едет на своей колеснице по небу, его охватывает желание, и он уносит красавицу за море в свою обитель демонов на острове Ланка. Далее разворачивается эпическое сражение, в котором смиренный царь-обезьян Хануман спасает Ситу, и она возвращается на свое законное место рядом с Рамой. Рамаяна — культовая история любви и разлуки, томления и возвращения домой. Она служит архетипом для воссоединения женского и мужского ликов божества. Эпос также сводит Ситу до статуса целомудренной и послушной супруги и усиливает тем самым стереотип беспомощной женщины. Но моя подруга Дэна Мэриам, всю жизнь посвятившая изучению индуистских текстов и разгадке их смысла, воспринимает историю Ситы иначе. Она утверждает, что Сита была не жертвой Раваны, а скорее архитектором собственной судьбы. Сита охотно приняла на себя карму воплощения, чтобы привести человечество к правильным отношениям с землей. Сита была не просто женой Рамы, а полноправным и равноправным участником Дхармы, духовного закона. В Сите все говорит о связи с природой. Под конец жизни она была измучена невзгодами своего воплощения, среди которых и болезненный разрыв с возлюбленным Рамой. Он вообразил, будто его жена подверглась насилию со стороны злобного Раваны и в конце концов бросил ее. Сита вернулась в объятия Матери-Земли, которая разверзлась, взяла Ситу за руку и с любовью ее приняла. Опыт нашего воплощения не всегда может соответствовать идеализированным образом святости, Однако это проистекает из мужских стандартов совершенства. Подобные схемы причинили нам большой вред, и сейчас мы не считаем их пригодными. Я призываю вас отказаться от усилий соответствовать стандартам. Вместо этого стоит ценить свою врожденную красоту и почитать ее как светящуюся клетку в теле Матери-Земли. Для более углубленного понимания. Сядьте спокойно и с закрытыми глазами мысленно представьте, насколько ухудшилось состояние Матери-Земли во всей ее широте и глубине. Не отбрасывайте боли и не переводите ее в праведный гнев. Задержитесь на моментах, которые причиняют вам дискомфорт. Теперь определите конкретную проблему, которая наиболее сильно вас беспокоит. Рядом с вашим домом или в отдаленном уголке планеты. Несколько минут оставайтесь в этой реальности. Задайте себе вопрос, какие практические шаги вы можете предпринять, чтобы облегчить любое из известных вам страданий в мире. Примите решение действовать быстро или долго. Следите за происходящим. Если вы почувствуете себя подавленной, то вспомните, что вы не одиноки. Соедините свою энергию с энергией других людей. Помните слова матери Терезы. Не обязательно вершить великие дела. Лучше делать небольшие дела с большой любовью. Ваши действия могут быть достаточно простыми. Например, откажитесь от использования пластиковых трубочек и стаканчиков, потому что они серьезно подрывают экосистему мирового океана. Раз в неделю пересаживайтесь на велосипед. Это уменьшит ваш углеродный след и улучшит физическую форму. Вы можете прочитывать каждую неделю по одной новой статье об изменении климата и использовать социальные сети для обучения знакомых.